Глава 21. Его мотоцикл звучал так же уверенно, как и он сам. Черным зверем пожирал дорогу, унося их все дальше от берега. Еще влажные волосы Джемы развивались по ветру, тело прижималось к горячей спине парня. Девушка чувствовала теплое прикосновение и время от времени закрывала глаза. Не видела моря, не видела темного неба, луны, но ощущала гораздо большее — свободу. Второй раз в жизни она ехала с Кеем на его байке, но казалось, будто она проживала такие моменты последние десять лет. Так спокойно и привычно это было. И, несмотря на мощный прилив адреналина и мысли, что придется возвращаться домой, Джемма чувствовала себя сказочно хорошо. Даже замерзшие пальцы на ногах сворачивались от удовольствия. Хотелось отпустить руки и парить. И как только эти чувства умещались в ее сердце. «Останови здесь», — попросила она. Флер романтичности таял по мере приближения к дому. Виктор не стал задавать вопросов, он все понимал. Остановил байк за 200 метров до ее дома, заглушил мотор. Джема слезла, и он спешился следом. «Спасибо», — проронила она, разглаживая на кофте невидимые складки. Ее одежда высохла от костра и теперь жутко воняла дымом, зато была сухой и теплой. Чего не скажешь о кроссовках, те все еще хранили остатки влаги и противно поскрипывали при ходьбе. «Я провожу», — коротко сказал Кей. Девушка хотела возразить, что улица освещается, но решила промолчать. Ей от чего-то стало приятна его забота. Они двинулись по дорожке, и она украдкой взглянула на парня. Что, бросил он, заметил, что Джема его разглядывала. Ничего, девушка смущенно отвела взгляд. Натянула рукава кофты на пальцы. Ты смотришь на меня? Да, призналась она. «Ты выглядишь необычно для здешних мест. Должен уже привыкнуть». «Необычно?» — кажется, искренне удивился Виктор. Он просто издевался над ней. Вряд ли бы такой, как он, стал стесняться оттенка своей кожи или особенностей внешности. Кей шагал рядом с ней достаточно уверенной походкой и продолжал держаться напряженно и сдержанно. «Не делай ведь, что не понимаешь», — сказала Джема. «Нет, не понимаю. Скажи». Или у тебя язык сломается, если ты произнесешь это. Он повернулся к ней и пошел спиной вперед. Давай, скажи, какой я. Ей показалось, что тема цвета кожи вызвала в нем какие-то острые эмоции. Ты не такой, как всеместные жители. Она не могла подобрать слов. Какой? Черный! Его глаза опасно сузились. Даже в гневе Кей был чертовски обаятелен. Его привлекательность некоторым образом парализовала девушку. «Ты же не совсем...» «Не совсем черный. Тебя это напрягает?» «Что именно?» — Джемма прочистила горло. «Что ты черный или что не совсем?» «Всё ты понимаешь. Ладно, глупый разговор», — усмехнулся парень, повернулся лицом по направлению движения. «Проехали». «Меня не напрягает», — зачем-то добавила она. Потрясающий идиотизм. Кажется, я только что пережила попытку обвинить меня в расизме, но не смогла оправдаться. Сказать: ого, какой ты черный, честнее, чем толерантно коситься и бояться называть вещи своими именами, уже миролюбивье заметил Виктор, когда она прошла половину пути. Ого, какой ты черный, безэмоционально пробубнила Джема. Парень накинул капюшон толстовки на голову. Да. «Именно так. Но ты хорошо говоришь по-русски. Я родился и вырос здесь, моя мать русская». «Тогда понятно». Они продолжали вышагивать по тихой улице, наполненной ароматами ночных цветов. «А та девушка, Белла, — набралась смелости и спросила Джема. «Она твоя родственница? Может, сестра?» «Потому что черная. Блин, да перестань. Ты серьезно? Она посмотрела на него, сдвинув брови. Она не черная, и ты не черный. Но я это говорю не потому, что вы не черные, а потому что мне все равно совсем вы черные или только слегка. Она мне не сестра. Он спрятал руки в карманы. Джама почему-то немного расстроилась. А, ясно. Она уставилась на тени от их фигур на асфальте. Подруга. «Угу». «Просто подруга». «Я не просила уточнять», — вдруг вспыхнула девушка. «Мне это не интересно». «Но я на всякий случай», — заверил парень. «Угу». Свет фонарей растягивал их тени. Джема шла, мысленно ругая себя за то, что близость этого человека плохо действовала на ее мозги. «Дома не будут ругаться», — наконец прервал молчание Кей. «Нет. Надеюсь, они спят, и у меня получится незаметно вернуться обратно. Я сбежала без спроса». «Лихо!» — присвистнул он. Придется лезть через забор», — выдохнула Джемма. «Под абрикосовым деревом клумба обложена камнем. Ты уж поосторожнее». «Я теперь в курсе, потому и хромаю». «Разве?» — Кей бросил на нее взгляд. «А я и не заметил». Всякий раз от его взглядов ее прошибал ледяной пот. «Да ерунда», — отмахнулась девушка. «Завтра рано вставать». Он достал из кармана телефон и посмотрел на время. «Да, на учёбу к восьми». «Не выспишься». «Ну и что?» — она спрятала пряди волос за уши. «Это моя единственная возможность выйти куда-то. Родители строго контролируют каждый мой шаг». «Родители?» «Ты говорила, твоя мама...» «Да», — Джемма сглотнула. «Но у меня есть мачиха «А, ясно. Злишься на отца?» а «За что именно?» — девушка подняла на него взгляд. В свете фонарей этот высокий, жилистый юноша со слишком самоуверенной походкой казался ей особенно необычным. «Зато кто он на самом деле?» «Не знаю», — она опустила голову. «Не знаю, злость это или что-то другое, может, разочарование. В любом случае, мне просто стыдно за него». «И поэтому ты готова помогать нам?» «Да». «И ты будешь спокойно смотреть, как мы мстим ему, твоему отцу?» «Я не смогу смотреть спокойно». «Зачем тогда всё?» «Потому что просто так он не станет меня слушать». Джема тяжело вдохнула и выдохнула. «Если я подойду и скажу все в лицо, он просто наврёт мне в очередной раз, а затем отправит к себе в комнату». «Не хотел бы я оказаться на твоем месте». «Мне хватит сил, не переживай». До дома оставалось всего метров тридцать. «Так... так, значит, ты ничего не боишься?» Решилась спросить Джемма после недолгой паузы. Люди всегда чего-то боятся. А ты чего? Того, что не успею о чем то сказать этому миру. Поэтому пытаешься оставить свой след любым способом? Они остановились у забора, и парень повернулся к ней. Никогда не знаешь, какой день последний. Я просто живу. Он смотрел на нее, не мигая. «Поможешь?» — Джама смущенно кивнула на забор. «Давай», — улыбнулся Кей. Ни нормального прощания, никаких романтических штучек, он просто подбросил ее легким толчком, и она оказалась на вершине забора. «Нагнись», — прошептал Виктор. «Вот так. Хватайся рукой, осторожно сползай вниз по стене. Упирайся подошвой кроссовок в выступы». «Ага. Хрязь! Ощущая небывалый прилив адреналина, Джемма поднялась на ноги и отряхнулась. После того, как руки парня коснулись ее тела, она, кажется, ничего уже не помнила, особенно того, как сейчас оказалась с другой стороны забора. Все нормально», — послышался шепот с обратной стороны стены. «Да», — девушка встала за дерево и огляделась. «Тогда держись подальше от камер. До завтра». «Ага». «До завтра! До завтра!» «Боже, какие тут камеры! Добраться бы до дома на этих непослушных ногах!»